Они занимаются древними мифами и временем, и такими людьми, как ты. «А их много таких, моего сорта?» Мама покачала головой. «Только двенадцать, и большинство из них уже давным-давно мертвы». Такси остановилось, и разделительное стекло поползло вниз. Мама протянула водителю несколько банкнот. «Сдачи не надо», — сказала она. «А что нам нужно именно здесь?» — спросила я, когда мы уже стояли на тротуаре а такси снова пришло в движение. Мы находились на набережной, чуть не доезжая до перекрестка Фрид-стрит. Вокруг нас бурлило городское движение. Масса людей двигались про тротуар, кафе и рестораны были забиты битком. На обочине стояли два красных двухэтажных экскурсионных автобуса, и туристы со второго открытого этажа фотографировали монументальный комплекс зданий Королевского общества юстиции. «Здесь, напротив, наискосок, между домами, можно пройти в район темпля». Мама брала мне с лица волосы. Я посмотрела на узкий пешеходный проход, на который она указывала. Я не могла вспомнить, чтобы когда-нибудь бывала здесь. Мама, по-видимому, заметила мое растерянное выражение лица. «Разве ты никогда не бывала со школы в темпле?» – спросила она. «Здесь очень достопримечательная англиканская церковь и сады, и фонтан сагонодательного собрания». «Для меня это самый красивый фонтан в городе». Я сердито посмотрела на нее. «Она что, вдруг мутировала в городского экскурсовода?» «Пошли. Нам нужно на другую сторону улицы». Она взяла меня за руку, и мы пошли следом за группой туристов, сплошных японцев. Все держали перед собой огромные развернутые планы города. Позади рядов домов мы окунули в совершенно другой мир. Были забыты лихорадочная суета набережной и фрит Здесь, среди рядов величественных, построенных вплотную друг к другу прекрасных во все времена зданий, неожиданно царили покой и умиротворенность. Я показала на туристов, а что они тут ищут? Самый красивый фонтан города? Они будут отосматривать англиканскую церковь в темпле, ответила мама, не обращая внимания на мой раздраженный тон. Очень старая, много легенд, много мифов. Японцы это любят а в «Малом зале темпля» все еще ставят оригинальные постановки шекспировского «Что вы хотите». Какое-то время мы шли за японцами.